Вот мерзавец, сочувственно пробормотала Джильда, однако достаточно громко, чтобы сидящие за соседним столиком повернули к ней голову. Мужики бывают такие сволочи. Да ладно, пустяки, забудь, ничего страшного ведь не случилось, сказала Валид и перевела разговор на подругу. Ну а ты? Ты-то сама познакомилась с кем-нибудь? В Сонии же Обычно таких вопросов Валет подругам возраста Джильды не задавала из деликатности, чтобы не нароком не задеть заживую, связанная с несбывшимися надеждами и разочарованием. Свой вопрос она задала, не ожидая развёрнутого ответа, и была уверена, что Джильда, как и она сама, постарается от него отмахнуться. Но та быстро опустила голову. Только не в сонидже, проговорила Джильда и неожиданно встала. Слушай, я оставила в гараже свою вышивку. Сейчас быстро сбегаю и вернусь. И не успела Валя задать ещё вопрос, как она выскочила и убежала. Несмотря на всю свою болтливость, Джильда могла быть очень скрытной женщиной. Комната, где работали вышивальщицы, была полна. Все оживлённо щебетали, демонстрируя друг другу работы, выполненные ими за лето. Женщины не виделись целых 3 месяца, и у них было уймо времени, чтобы как следует потрудиться. Валяд даже растерялась, когда увидела не менее дюжины готовых вышивок для подушечек под колени. И свою работу старалась спрятать от посторонних глаз, ещё бы, ведь её коллега по работе Мурин вышила даже две подушечки, причём в одной из них использовала такие стежки, которых Валяд даже не знала. Другие, а их было несколько, приготовили медальоны на исторические темы, выполненные более крупными стишками и вышивкой в стиле «Пти-Пуан», демонстрируя рукоделие, где каждая картинка буквально пела. Особенно Вайолет восхитил прямоугольный верх подушечки с медальоном посередине, вышитым изящным «Пти-Пуаном» с тонкими сочетаниями оттенков. Там был изображен синий щит – На нём три золотые короны, а позади торчащий из камня меч. На щите можно было различить вышитые коричневым крестиком слова: "Король Артур". Окружающая композиция была очень похожа на ту, что и на подушечке с Древом жизни: синие узелки в кельтском стиле и букетики красных цветов. Все четям узоре на знакомом горчишно-жёлтом фоне, которому, по словам Луизы Песель, Были претензии. Виолет постепенно так привыкла к этому оригинальному, смелому колориту и узорам, что это ее больше не удивляло. Столь дерзновенная смелость ей очень нравилась. «Когда подушечка будет готова, надо обязательно показать Артуру», — подумала она. Но ее удивило другое. Оказалось, что автором медальона с королем Артуром была Дэ Джи, которую она не видела с того самого дня еще весной, когда любовалась ее подушечкой в пресбитерии. Дэджи пришла все в том же зеленом пальто с большими пуговицами, руки держала в карманах, стояла скромно, глядя, как остальные толпятся вокруг, разглядывая ее работу. Волосы ее были растрепаны, щеки раскраснелись, на губах блуждала улыбка. Когда с громким приветствием появилась запахавшаяся Джильда, Дэджи вздрогнула и неожиданно застыла, как статуя. Она продолжала улыбаться, Но облуждающий взгляд её стремился куда-то в угол, словно она не хотела привлечь к себе чужое внимание. Джильда тоже, казалось, была не в своей тарелке, смотрела куда угодно, только не на Дэджи. И снимая шляпку, Клош смеялась несколько громче, чем обычно. А твальет не укрылась, что не она одна заметила их странное поведение, и отреагировали каждая по-своему. На лице одной мелькнула едва заметная гримаса, другая вскинула бровь. Морин задрожала. Мэйбл Уэй, отвернувшись к своему планшету, где она записывала, кто что сделал, хмуро сдвинула брови. Все это произошло в течение всего лишь нескольких секунд, но Вайлет поняла, что случилось нечто такое, чего она не знает и понять пока не может. Потом все находящиеся в комнате словно встряхнулись и пришли в себя. Джильда подошла к Дджи и постучала по медальону с королём Артуром. "Господи, Дора", воскликнула она. "Какая обалденная вышивка! Только каймы не хватает. А так подушечка уже готова". Дорати слегка улыбнулась и кивнула. Потом стала рыться в своей сумочке, будто искала потерявшуюся иголку или моток шерсти, а Джильда повернулась к Вайлет. Подвинься, пожалуйста, повелительным голосом сказала она, указывая на стул вайлет. Мне что, прикажешь стоять, пока Бигинс будет читать лекцию о нашем славном долге перед собором? Не волнуйся. Скоро места будет много, добавила она театральным шёпотом, присаживаясь на краешек стула. Приходит сюда в первый раз, весь из себя полный энтузиазма, а к Рождеству и половины не остаётся. Джильда была чем-то раздражена, и Валли захотелось положить ладонь ей на руку и успокоить её, как успокаивают норовистую лошадь. Потом явилась миссис Бигинс, и всех охватило тревожное ожидание. Остальные проблемы были сразу забыты. Она села на своё место во главе стола. Это место всегда оставалось для неё. И как и предсказывала Джильда, Разразилась короткой речью о том, что работать надо с прилежанием и чувством гордости, поскольку они трудятся во славу собора. Ещё несколько минут миссис Бигинс уделила прогольщицам и лентяйкам, тем, кто не знает цену времени, а также тем, кто считает, что благодаря вышитой для собора подушечке они могут занять особое место в глазах Господа или настоятеля. Тому, кто собирается впустую тратить моё время или время мисс Песел, Советую сразу же уйти, закончила она. Моя жизнь от этого станет только легче. Никто не ушёл, но Валид подумала, не возникнет ли у кого-то после столь холодного обращения соблазн улизнуть во время перерыва и больше сюда не возвращаться. Ничего не поделаешь. Нудное наставление миссис Бигинс приходится дослушать до конца, чтобы потом спокойно любоваться прекрасными витражами собора и удивительной резьбой по дереву. Миссис Бигинс объявила, что сейчас она намеренно познакомится с летней работой каждой вышивальщицы. Валет откинулась на спинку стула. Торопиться нужды нет. В ушах её уже звучал этот брюзжащий голос. Наверняка старуха Пропесочет Валет за то, что она без разрешения вышла подушечку для коленопреклонений. Лучше посидеть и дождаться, когда придёт Луиза Песел и спасёт её от гнева миссис Бигинс. А где мисс Песел, спросила она Джильду, которая разворачивала свою летнюю работу, часть сине-жёлтого и зелёного с красным фоном для исторического медальона. Она ещё отдыхает, кажется, в Уэймуте. Ладно, я пошла. А это всё равно что прыгать в ледяную воду. Пожелай мне удачи. Джильда схватила свою вышивку и пристроилась в очереди ждущих строгого суда миссис Бигинс. Впереди неё стояла Дороти со своим королём Артуром. Дороти слегка развернулась и встала бочком к Джильде. В их позах чувствовалось нечто такое, что наводило на мысль, будто эти две женщины гораздо ближе друг к другу. Чем ко всем остальным, хозяй стояли они, как и все, и друг на друга даже не смотрели. Словно невидимая стена окружала их, отделяя от прочих. Вот что бывает со старыми девами. Это было сказано тихонько за спиной Валит, но не ей, а кому-то другому. В голосе звучали езвительная насмешка, суровость и даже некоторый страх. Валит не стала оборачиваться, чтобы увидеть, кто это сказал. хотя тихую смешку Морин в ответ она сразу узнала. Ей стало как-то даже противно, будто она случайно увидела что-то крайне неприличное. В замешательство Вайлетт было прервано миссис Биггинс, которая высоко подняла вверх вышивку с королем Артуром. «Вот, дорогие дамы, к чему мы должны стремиться», — объявила она. «Вот, чего можно добиться, всего лишь простыми стишками». сделанными во славу нашего Господа. «Прекрасная работа, мисс!» Сдвинув брови, она глянула на Дороти, которая продолжала смотреть в пол. «Мисс Джордан», — подсказала Джильда. «Мисс Дороти Джордан». «Да, Дороти, ты у нас молодец». «Это настоящий шедевр», — сияя, проговорила она, глядя на подругу. За спиной Вайлет раздалось приглушенное шипение. «Мисс Джордан, мисс Джордан, Чтобы не видеть этой змеи, Валет взяла свою вышивку и кайму и встала в очередь. К её удивлению, миссис Бигинс не стала кричать на неё за то, что она вышла по душечку, не имея на то её разрешения. Этим утром она уже пересмотрела столько работ, что у неё, похоже, не нашлось для этого нужных слов. "Годится", оценила миссис Бигинс, глядя на длинную полоску каймы. А потом кивнула на подошечку. А теперь пришейте её к подошечке. Следующее освещение вышивок будет 20 октября. К этому дню всё должно быть готово. А как это делается? Найдите кого-нибудь, кто это уже делал, пусть вам покажет. У меня нет времени. Теперь проходите, другие тоже ждут своей очереди. Валя летоглюнулась. Все были чем-то заняты. Кто вышивал, кто подбирал новые материалы, Джилда перебирала стопку с образцами узоров. Марин помогала Мэйбл Оуэлл записывать готовые работы каждой вышивальщицы и те, что они собираются начать. "Давайте я покажу вам", послышался тихий голос Дороти Джордан, который пробился сквозь общий шум голосов в помещении. Она стояла возле шкафа с рамкой для вышивания в руке. Спасибо, очень мило с вашей стороны. Это звалась Ваилет, и сразу почувствовала, как со всех сторон к ней устремились взгляды. Она даже невольно вздрогнула. Доротис провела рукой по своим кудрявым волосам. Казалось, она совсем не подозревает, что за ней со всех сторон наблюдают. Чтобы закончить подушечку, у нас есть специальный набор, сказала Доротис. Она достала из шкафа прямоугольный пакет. развернула коричневую бумагу и вайлет увидела твёрдую подушечку, четыре полоски плотной синей ткани и отрезок коричневой каймы. Потом взяла у вайлет её работу. Увидев знакомый мотив с желудями, Дороти коротко улыбнулась и положила на стол вышивкой вниз. Сначала со всех четырёх сторон надо пришить полоску, потом положить на вышивку подушечку вот так. А сверху вот этот кусочек полотна. Она показала Валет, как надо подвернуть синие полоски и крепкими синими нитками плотно пришить их к полотну. Но перед этим надо вышить свои инициалы. Они делаются синей ниткой на одной из длинных полосок. На другой вышивается год. Вы увидите, как это делается, на уже готовых подушечках в саборе. Сначала сделайте это. А уже потом начинайте сшивать, Валид кивнула. Оставить на вышивке свою метку очень важно. Это может быть единственная метка, которую мы ставим. Sic parvis magna. Валид вскинула брови. Это латинское изречение она не знала. Великое начинается с малого, перевела Дороти. Валид опять кивнула. Они замолчали, продолжая разглядывать предметы, необходимые для окончания работы над подушечкой. Валет снова услышал за спиной шёпот, но разобрала только то, что сказала кому-то Джилда. Умираю, чай хочу, сейчас помру, честное слово. Через 5 минут Джилда и Дорати покинули помещение, хотя уходили они не вместе. В этот вечер Валет вышила свои инициалы и дату. вс 1932 а также успела пришить к подушечке полосочки